Глава 39. Тем же днем, оставив викинга на попечении Элен, мы направились в центр специи, на торговую площадь. Мне не терпелось показать мужу все то, что уже было сделано в лавке семьи Жентили. Что-либо говорить супругу о посягательстве хозяина соседнего магазинчика, Орландо Валентий, не стало, опасаясь неприятных последствий. Дарио хоть и выглядел внешне весьма уравновешенным и сдержанным человеком, все же имел характер непростой. И как он отреагирует на мой рассказ о подкатывании местного хлыща, неизвестно. Но, скорее всего, вызовет того на дуэль. А мне очень не хотелось, чтобы пострадал мой любимый. И вообще, чтобы хоть кто-то пролил кровь из-за какой-то ерунды. Вот, будущий бутик модной одежды сеньоры Агастины. Подвела я мужик к задней двери, которая была открыта, в отличие от парадной. Вторую сеньор Жентили всегда запирал изнутри, чтобы никто их не потревожил. Ведь ремонт и все, что происходило внутри, должно было стать сюрпризом для всех гостей, которые придут на открытие. «Я в предвкушении!» — улыбнулся Дар, галантно распахивая передо мной дверь. «Ты пока иди, а я загоню во двор нашу повозку». Муж ушел, а я быстро пересекла короткий коридор и вошла в отдельное помещение, где было два больших окна. Несколько столов, с лежащими на них отрезами, нитками, иглами, ножницами. Всем тем, что было так необходимо для пошива одежды. Тут же на вбитых стенополках стопками и рулонами были уложены ткани. Их, увы, было очень мало. «Бонжорно!» воскликнула я, здоровая струящимися женщинами. Сеньора Агастина наняла еще двух швей, поскольку мы втроем Вместе с Джованной катастрофически не успевали. «О, донна Роза! Рада вас видеть!» Улыбнулась дочка Агостины. «Роза, дорогая ты весьма вовремя!» Сеньора жентили поспешила ко мне навстречу, но отчего-то вдруг запнулась и замерла на полушаге. Она смотрела мне за спину, где большой тенью воздвигся мой супруг. «Бонжорно, дамы!» Вежливо поприветствовал всех мой муж. Позвольте представить вам моего супруга, Дона Расселини». Видя, с каким интересом женщина рассматривает моего красавца-мужа, я даже чуть возгордилась. Тут в помещение вошел сеньор Леопольдо, и я быстро представила мужчин друг другу, после чего они оба отправились в демонстрационный зал, где в скором времени будет закончен ремонт. А я села рядом с гостиной и она, прежде чем спросить совета касательно фасона красивого сарафана с вышивкой, Заговорчески подмигнув, вдруг заявила. «Розочка, я и представить не могла, какой у вас красивый супруг!» «Да, и не только внешне!» Улыбнулась я такому бесхитростному заявлению. «О, как бы мне хотелось!» Понизила она голос и быстро посмотрела на дочь, сидевшую за дальним столом. «Чтобы моей малышке так же повезло, как вам!» «Джоована непременно найдет свое счастье!» Я не стала говорить и о том, что оставила у сапожника особый заказ. Нужно было всего лишь скрыть хромоту, а такое делается достаточно просто благодаря той же обуви. Эх, вздохнула гостина и, помолчав немного, сказала. «Давай перейдем к нашим вопросам. Я поняла, как шить сарафаны. Все очень просто. Но ты уверена, что под низ нужна именно такая блуза с рукавами чуть выше локтя? Может, все же сделаем как привычнее?» В этом мире женщины носили, в зависимости от статуса, разные платья. Простолюдинки чаще всего ходили в мешковатых нарядах, иногда подпоясанных веревкой и длиной выше щиколоток ибо в основном они работали в поле или на виноградниках. Дамы среднего и высшего класса щеголяли в платьях в пол, пошитых из более легких и дорогих тканей, отдавая предпочтение завышенной талии. Сделаем два варианта. Решила я, выслушав женщину. Главное, правил приличия не нарушаем. Плечи будут прикрыты. Это да. Все еще со скепсисом в голосе согласилась со мной синьора Жентили. Тогда решено. Я уверена, как только женщины попробуют что-то другое, и оно окажется удобнее, то и спрос резко возрастет. Донна Роза. В дверь заглянул Леопольдо я пригласил мастера по дереву и подающего большие надежды подмастерья кузнеца они сейчас в основном зале сможете с ними переговорить да спасибо сеньор лео воскликнула я и поднялась из за стола я скоро вернусь и быстро направилась следом за леопольдо к пришедшим гостям войдя в будущий выставочный зал сразу увидела моего мужа и двух незнакомцев о чем то негромко беседующих Моя супруга, Донна Роза Расселений. Представил меня им Дарио. Дорогая, мастер по дереву, сеньор Рику. И будущий кузнец, олов Мужчины вежливо мне поклонились. Я улыбнулась им в ответ и сразу же перешла к делу. Господа, прошу, присаживайтесь. Тут тоже стояли столы, за одним из которых мы с удобством и расположились. Я спора вынула из кармана небольшой, свернутый в тугой рулон свиток. Вот здесь конструкция будущего приспособления, способного защитить человека от солнца. Сначала мужчины слушали мои объяснения с недоверием. Затем на их лицах проступило понимание. А когда я, опираясь на свой неказистый рисунок, уже более детально объяснила, что именно хочу получить, меня взяли в охапку и потащили к поверенному, где на бумаге закрепили права на изобретение за мной и выделили долю будущим создателям. Дарио все время был рядом, мягко направлял нас всех, не забывая о различных деталях, поскольку в законах этого мира я, увы, не разбиралась. Поставила себе мысленную галочку «Заняться самообразованием». Мастера ушли, а сеньор Леопольдо Жентили остался, и мы заключили еще один договор, уже партнерский. И, к моему удивлению, сам Леопольдо предложил делить чистый доход пополам как и закуп необходимых вещей для будущего бутика. Домой вернулись ближе к вечеру. Уставшие, но счастливые. Дарьо отправился с Николой в море за еще одной партией каракатиц. А я подсела на кухне колен и, поглядев, как та спора нарезает овощи, заговорила. «На открытие хочу сервировать фуршетный стол». Повариха недоуменно на меня посмотрела, а я принялась объяснять детали. То есть бесплатная еда? «Вот таких размеров!» Показала она пальцами. «Так кому же этого хватит-то?» «Это все не для того, чтобы люди наелись, а чтобы произвести благоприятное впечатление. Бутик сеньоры Агостины — это то место, где тепло, уютно, где тебя встретят и непременно угостят чашечкой медово-травяного взвара». Разошлась я и увидела в глазах Элен понимание. «А ежели какой бродяга, оленищие придут? попрошайки Всё ж метко уточнила она. На этот случай у дверей будет стоять специальный человек и пропускать людей в соответствии с требованиями. Уж больно мудрёно вы говорите, хозяйка. Но я, кажется, всё уразумела. И что же вы хотите приготовить? Очень простые вещи. Канапе из маслин, оливок и сыра. Маленькие тарталетки с креветками и овощами в сливочном соусе. Сладкие блюда. Блинчики с творогом устрица с лимоном и много еще чего. Я подумаю, что именно будет на столе. Потом мы обязательно обсудим детали, как это все приготовить». Улыбнулась я. Тут в дом влетел веселый викинг, язык через плечо, с горящими глазами. Я за секунду, пока Элен отвернулась к печи, украла со стола кусочек вареного мяса и быстро угостила мелкого. «Вы так только его избалуете, Донна Роза!» Не оборачиваясь, заявила моя дорогая помощница, а я весело рассмеялась. Когда ужин был готов, вернулись и мужчины. Дарио и Никола находились в приподнятом настроении. Густав был молчалив и задумчив. Он даже отказался от ужина, сославшись на то, что уже поел и быстро ретировался к себе в гостевую. «Никола, как от ужинаете? Разделайте каракатец. Мешочки с чернилами выложите в отдельный таз». Попросила я старика, и он понятливо кивнул. Он уже дважды помогал мне в деле добычи чернил, поэтому вопросов не задавал. Хочешь поучаствовать в процессе изготовления коричневой краски? Вы там серый бархат привезли, аж пять рулонов. Я хочу один из них окрасить в цвет сепия, чтобы пошить короткие жилетки для мужчин. Конечно, хочу. Хочу знать, как ты создаешь краску. Тут же согласился Дарио. Ему явно было интересно. и Я намеревалась удовлетворить его любопытство в полной мере. У мужа даже глаза заблестели от предвкушения. Вот оно стремление узнать что-то новое. Такие люди во все времена двигали прогресс. И я ни в коем случае не собиралась скрывать от него что-либо. И вопрос о попаданстве тоже когда-нибудь затрону. Вот только о том, сколько мне там было лет, ни за что не признаюсь.